Она протянула руки к пламени камина, а когда молодой слуга принес и прислонил к столу сверток, то пригласила Артура помочь ему распаковать его. «Осторожней! Это настоящее произведение искусства!» Опасаясь, как бы молодые люди не испортили вещь, она расстегнула крючки на своей шубке и бросила ее на кресло, потом встала на колени, чтобы руководить операцией. Возможно, это было и не бесполезно, ибо Артур, как все дети, получающие подарок, слишком решительно его распаковывал. Гийом, Адам и Иеремия стояли поодаль и наблюдали, первый с интересом, второй с любопытством, а третий с тревогой, со смутным беспокойством, которого он никак не мог объяснить. И вдруг все трое застыли. Когда упало последнее полотнище, они увидели портрет женщины в Фас, от которого стоявший на коленях Артур отшатнулся с криком ⁇ Ах! ⁇ Это был портрет его матери, которого он никогда не видел. Это действительно была великолепная вещь. Портрет был небольшой, но превосходный. И стой, волнующий, на фоне романтичного парка, в легком тумане, Маридус появилась вдруг в этом доме, куда она всегда мечтала войти, но он для нее остался запретным. На женщине было платье из тофты, цвета увядающих нежно-розовых лепестков розы, отделанное пеной белоснежных легких кружев, закрывающих ее грудь, руки и обрамлявших ее шелковистые волосы, которым была прикреплена бледная, почти белая роза. Пять ниток дорогого жемчуга обвивали ее шею. Казалось, что свет в комнате вдруг померк. У Гийома от волнения пересохло в горле, и слезы выступили на глазах. Этот образ как бы повернул время вспять. Это было то недостающее звено, которое не могло себе представить его воображение в последние годы. Это была леди Астуэлл, знатная дочь, еще очень красивая, но очень хрупкая и даже немного болезненная. Она не была уже беззаботной сияющей хозяйкой дома в Оверниере, которая всеми клетками своего тела впитывала любовь, но и не та бледная тень женщины, которую он видел в ее последний час. На портрете болезнь уже наложила печать на ее прелестное лицо. Артур оставался стоять на коленях, и из его широко открытых глаз скатились слезы, взволновавшие Гийома. Нагнувшись над ним, он поднял мальчика и прижал к себе, устремив на племянницу жесткий взгляд. «Мне кажется, рождественский подарок должен вызывать улыбку, а не слезы. А вы как думаете?» Артур воскликнул. «Не сердитесь, отец! Лорна хотела доставить мне удовольствие, я уверен в этом, но я никогда не видел этого портрета, поэтому он меня так взволновал». «Мне надо было об этом подумать», глухо проговорила мисс Тремейн. «Я очень огорчена, что мой жест произвел такое тяжелое впечатление. Мы нашли его в комнате сэра Христофера в день его смерти в начале месяца». — Боже мой, — прошептал Гийом, — я никогда не мог подумать, что он так скоро последует за ней. А он был в этом уверен. Вспомните, как он вел себя на похоронах матери, ведь он почти радовался. А теперь вернемся к портрету. Ведь он заказал его через два года после своей женитьбы сэру Томасу Лоуренсу, но лично для себя, как он признался мне перед смертью. И мать согласилась с тем, чтобы этот портрет его обожаемой супруги, которую он так любил, никогда ничего не прося взамен, висел только у него в комнате, только для него. «Вы сказали, что он висел в его комнате? Если это можно было назвать его комнатой? Монастырская келья или что-то в этом роде. Никаких ковров, никакой обивки на голых камнях стен». Кое-какая мебель, которая не подошла бы к апартаментам управляющего, но зато напротив простой дубовой кровати висел этот портрет, и все остальное исчезало. Просто это он на нее смотрел по вечерам, перед тем, как уснуть, пока он еще мог спать, и на нее он бросал первый взгляд, просыпаясь утром.